Глава 4. В которой в факарах собирается в штырвель, Зарифа собирается в штырвель, господин Кехир и Полика собираются в штырвель, а быкабой по имени Диро хочет золота. Обитатели Прелести опасались путешествовать вне кра. А те, кому доводилось оказаться в этом навивающем ужас месте, обязательно приукрашивали увиденное, и поэтому мало кто знал, как именно выглядит нынче метка тьмы. Ходили слухи, что весь некрополь представляет собой одно большое кладбище, бесчисленные ряды земляных холмиков, под которыми лежит армия королевы Гнил. И это было правдой, но не всей. Другие рассказывали что Некро это неприступная крепость с высокими стенами, рвами, бастионами, подъёмными мостами и прочими строениями, делавшими её настоящей цитаделью. И это было правдой, но не всей. Третьи уверяли, что в действительности тот комплекс, который сейчас называют некрополем, задумывался как дворец. Но разрушение ничто же ли его чудовищную красоту и это тоже было частью правды потому что в действительности некрополь представлял собой и первое и второе и третье и многое-многое другое знаменитый королевский мост который знали все обитатели волшебного мира и который не раз появлялся на самых ужасных В самых страшных картинах художников Прелести был перекинут через широкую пропасть и упирался в великие врата, названные так из-за грандиозных размеров и прекрасной отделки. Великие врата служили главным въездом, и потому слуги королевы Гнил трудились над ними особенно тщательно. Врата украшали символы зла, защищающие некро от волшебства и аллегорические фигуры девяти ужасных кар, которыми старух огнил грозила врагам. А прямо над въездом чернели крупные буквы, складывающиеся в слово рах власть, чтобы каждый знал, что оказался вместе со средоточием высшей силы. Створки же были отлиты из несокрушимой субдульской стали, секрет создания которой знали только в жгучей плесени, а украшала их изумительная ковка, изобразить которую мог лишь великий художник, бывший при этом ещё и палачом. Врата пугали и завораживали. А сразу за ними начинался широкий Мощённый крупным чёрным камнем проспект Императрицы Гнил. Именно Императрицы, а не Королевы. Этот титул приготовила для себя старуха после покорения Прелести. Проспект был таким же прямым, как мост, но гораздо длиннее и упирался в великолепную башню-столп, а точнее в широкую лестницу. ступени которой вели к подиуму с величественным троном. Сидя на нем, старуха Гнил должна была принимать почести и судить подданных, преданно стоящих у ног повелительницы. Разумеется, в дворце был предусмотрен огромный тронный зал, но именно кресло над крыльцом королева считала главным, ведь на площади вокруг него Могло собраться свыше миллиона её верных подданных. По правую сторону проспекта высилась величественная колоннада предков, монументальное сооружение, в котором была представлена вся династия правителей Верхней Плесени. А слева тянулся Пантеон героев, в котором королева приказала установить скульптуры лучших воителей Плесени. Позади колоннады и пантеона возвышались дворцы знати, некогда новенькие, только-только законченные, а теперь полуразрушенные и заброшенные, потерявшие блеск под ударами дождя и ветра. А за дворцами, между ними и стеной скал, лежали пустыри, до которых не успели добраться древние строители. Пустыри представляли собой поля тёмной пыли, которых покоилась армия старухи гнил. Собственно, пыль, больше похожая на пепел и считалась останками армии, прахом воинов колдунов и тёмных тварей. И никакой жизни вокруг, ни животных, ни птиц, никого. Здесь даже не росла трава. Не получалось без света, воды и тепла. И сотни лет живым тут здесь оставался только ветер, гонявший по черному камню темную пыль, бывшую некогда великой армией. Но в последнее время все изменилось, и некро перестал быть пустыней. Лес, конечно же, не вырос, однако появились обитатели, радужные жмеры и плотоядные челобезьяны, опасные хищники, волшебным образом перенесённые с полуострова Таму. Но звери не охотились, как можно было предположить, а охраняли границы, внимательно следя за тем, чтобы любопытные обитатели прелести не проникали дальше установленных хозяевами черты. И не увидели многочисленных рабов, что ползали по тёмным полям некрополя, тщательно просеивая пыль Все эти существа были вишнёвыми штырами, невысокими, худощавыми, черноглазыми, одетыми в коричневую крестьянскую одежду, простую и грубую, зато удобную и крепкую. Они выстроились в густую цепь, протянувшуюся от построек до скал, и усердно работали, изредка прерываясь на сон и еду. Штыры питались хлебом и водой. Их длинные, заплетённые в косы волосы были полны пыли. Глаза же покраснели от неё и постоянно слезились, но они не жаловались, а работали, усердно работали. А с полуразрушенной террасы одного из дворцов, с которой открывался превосходный вид на тёмные поля некро, за штырями наблюдали трое. Главной фигурой был факорах лысый субдул с ярко-голубыми сапфирами вместо глаз. Искусственное зрение не было капризом или причудой волшебника. Просто субдулы обитали в пещерах жгучей плесени, никогда не видели света и не имели глаз. Поэтому тех, кто соглашался служить ей, королева гнила, снабжала магическими сапфирами, зачарованными специально для жителей жгучей плесени. Во всём остальном факорах ничем не отличался от оставшихся в другом мире соплеменников. Мощного вида мужчина с круглой, абсолютно лысой головой и большой выступающей вперёд бульдожьей челюстью. У него были очень широкие плечи, непропорционально длинные руки и короткие, но крепкие ноги. В одежде он предпочитал чёрный кожаный калет с фиолетовыми вставками, Кожаные брюки и мягкие короткие сапоги. А на боевом поясе висел традиционный субдульский нож в расшитых золотом ножнах. Субдул и его спутники стояли на краю террасы, отчетливо видели ближайших штыров и заметили, с каким страхом посмотрели те на пробежавшего неподалеку жмера. Взгляды были настолько боязливыми, что мужчина по имени Деви Энджер Тихонько рассмеялся. Они кажутся запуганными. Кто? Удивился Субдул. Крысы? У них прекрасное настроение. Я вижу страх. Они испугались змеера. Это нормально. Я совсем не против того, что рабы должны трястись от ужаса, объяснил Дэвен. Он совсем недавно прибыл в Некро и не понимал многих деталей происходящего. Я считаю это правильным, но Джер ошибался. Я ни в коем случае не запугиваю сотрудников и не хочу, чтобы ты это делал в моё отсутствие, вежливо, но очень твёрдо произнёс Фокарах. Никогда в жизни штыры не были так упорны, сосредоточены и одержимы работой, как теперь. И нельзя сбивать их с этого настроя. Им нравится работать. Нравится? Удивился Дэвен. Мне было нужно, чтобы они работали, и я этого добился, поведал Субдул. Я их не запугивал, не угрожал, но при этом они пашут как проклятые и жалеют только о том, что нельзя работать ещё больше. Ты просто пообещал им золото, буркнул Джер. Я пообещал им чудовищно много золота. уточнил Субдул. Хватило бы и половины, желчно заметил третий участник разговора, закутанный в плащ, шарф и надвинутой на глаза шляпе бубнитель. Может, хватило бы, не стал спорить факарах. Но мне не жалко, потому что чёрные слёзы дороже золота. Верно. Но самое главное заключается не в размере награды, продолжил Субдул. Четыре хорошо работают, поскольку знают, что я держу слово. Я честно отдаю заработанное и слежу за тем, чтобы счастливчики без проблем добирались до штырвеля. В результате рабы, как ты их назвал, вкалывают по 15 часов в сутки же вот впроголодь, спят под открытым небом и всем довольны. А мы едва отбиваемся от тех, кто хочет на нас поработать. «Жадность!» — усмехнулся Джер. «Жадность!» — подтвердил Факарах. «И глупость!» «Каждый штыр верит в то, что повезет именно ему. Каждый считает себя не жалким рабом, денно и ночно вкалывающим для нашей пользы, а будущим миллионером. Темная пыль проникает в их легкие и сжигает их, въедается в кожу, Я оставляют на ней отвратительные язвы. Они умирают, но они всем довольны. Так ведут себя все люди, осведомился бубнитель. Штыры не люди, уточнил Дэвен. Так ведут себя все глупцы. И не важно, штыры они люди или мафтаны, ответил Факарах, и его каменные глаза весело блеснули. Я знаю, как использовать их жадность, но не понимаю ее, потому что жадности не существует в моем мире, где есть только одна ценность — жизнь, и только одно удовольствие — чужая смерть. Я вырос в таких местах, где не рождаются слабаки, и мне смешно смотреть, как штыры надрываются ради жалкого металла. Заполучив металл, Они становятся богатыми и могут никогда больше не работать, напомнил Джер. Они всё равно умрут. Да, всё равно. Мущину, который составлял компанию в Акараху, совсем недавно звали волшебником Дэвином Джерром из Братеншира. 10 лет назад он окончил знаменитую академию во втором городе, успел прославиться как необычайно талантливый маг. Но гордыня привела его на темную сторону. Девиан Джер мечтал стать самым сильным колдуном прелести. Обратился к старухе Гнил, и сейчас никто не назвал бы его волшебником. Кожа Девиана стала сухой и серой, болезненной, словно он заразился птичьей лихорадкой. Нос заострился, будто у мертвеца. Глаза глубоко запали, а некогда густые светлые волосы превратились в грязные пакля до плеч. При этом на левой скуле Джэра скочило омерзительное бородавка с тремя длинными чёрными волосинками, которую невозможно было свести даже с помощью магических уравнений высшего порядка. Дэвин сделался страшным на вид, но сохранил талант и ясный ум. И его переход на сторону плесени стал большой победой старох и гнил. "Признаю, ты очень ловко управился со штырами", с уважением произнёс Джер, глядя в равнодушные камни, заменяющие субдулу глаза. "Спасибо. Уверен, вдвоём у нас получится ещё лучше". "Не сомневаюсь". В действительности, Факараху не понравился приказ королевы Гнил принять человека как равного и рассказать обо всём что происходит в Некра. Да и сам Джер, умный и подлый, не нравился Субдулу, но оспаривать решение старухи он не рискнул и принял Дэвиана радушно. Сегодня что-нибудь нашли? Ещё нет. И вчера не нашли, извитильно добавил Мафтан. У нас всего три камня. Сумрочного бубнителя звали господин Фурото. и он был необычайно сильным гипнотизером, в одиночку управляющимся со всеми хищниками, которых доставили с полуострова Таму по приказу королевы Гнил. Благодаря ему десять радужных жмеров не бросались на штыров, а надежно охраняли границу, довольствуясь пищей, которую им давали раз в день. «Три камня? Это очень мало!» – протянул Джерр. Я думал, нашли больше. Мы находим примерно один камень в неделю, сообщил Субдул. Это хороший результат. Если бы их было много, они бы не были столь дороги, хмыкнул Мафтан. Они у тебя с собой? спросил Колдун. Дашь посмотреть? Пожалуйста. Субдул улыбнулся, сунул руку за пазуху, Достал плоскую золотую коробочку и раскрыл её, продемонстрировав собеседникам три округлых, абсолютно чёрных камня, действительно напоминающих слёзы. "Можно?" сглотнув, спросил Джер. "Да," разрешил Факарах. Колдун снял перчатку и осторожно взял в правую руку один из камней. Поднял, глядя через него на тусклое небо, и выдохнул. Он прекрасен, скорее, совершенен. Правда, что это всё оставшиеся от тёмных тварей? негромко спросил бубнитель. Правда, подтвердил Субдул. Неизвестно, одновременно с ним ответил Девин, и удостоился холодного взгляда холодных, ярко-голубых сапфиров. Факарах выдержал паузу, намекая, что с ним лучше не спорить. и продолжил, обращаясь к Мафтану. — В той армии было мало тварей, поэтому мы редко находим слезы. — Может быть, — рассеянно отозвался колдун, разглядывая некра через черный камень, — никогда не устану поражаться прозрачности слез. Тон, которым он произнес фразу, ясно показывал, что у Джера Есть своя версия происхождения камней, и Субдул неохотно поинтересовался: "Откуда по твоему они взялись?" "Я думаю, что когда её величество покинула прелесть, не все войны были мертвы", тут же ответил Дэвин. "Тех, кто не погиб, феи бросили умирать здесь, в ужасном некрое, и слёзы Их печальное послание нам. Не тебе, желчно уточнил Факарах. Если бы её величество победила, ты возможно вообще не родился бы. Армия должна была уничтожить всех жителей Прелести. Ты прав, не стал спорить Колдун. Непревзойденные спасли мир, а значит и моих далёких предков от уничтожения. Я жив. Благодаря им. — За что ж ты их ненавидишь? — удивился Бубнитель. — А за что мне их любить? — удивился в ответ Джер. — Та услуга оказана давно. Феи помогли моей прабабушке или прапрабабушке, но я не собираюсь вечно их благодарить. Мне противно думать, что мелких колдуней считают чуть ли не покровительницами мира. Чушь! Большинство из них не способны тягаться со мной в волчьемстве, они слабее. Они должны мне подчиниться или уйти. Никакой благодарности? Тихо уточнил Факарах. Девин резко замолчал, несколько секунд пронзительно смотрел в ярко-голубые сапфиры, после чего оSWEдомился. За что? Тысячу лет назад В жгучей плесени разразилась страшная война. А мы, уточню, называем страшным то, от чего вы вообще сходите с ума, размеренно произнёс Факарах. Тысячу лет назад далбаргрегиев вздумали, что им не хватает жизненного пространства, и решили уничтожить нас, субдулов, и занять наши области. Мои предки Дрались отчаянно, однако долбаргрегов было много, гораздо больше нас, и они не жалели никого, ни своих, ни чужих. Мы проигрывали, чтобы тебе было понятно. И если бы мы проиграли, я бы не родился. Но когда всё рушилось и стало ясно, что нам не выжить, на помощь пришли наши старинные враги Штренхары. Вместе мы разбили долбаргрегов, и с тех пор в жгучей плесени нет крепче союза, чем между нашими двумя народами. Долбаргреги ещё существуют? быстро спросил Джер. Их слишком много, чтобы можно было уничтожить всех. Вот ответ. Ваш союз это вопрос выживания. А мне от фей ничего не нужно. Кэлдун рассмеялся. Теперь я на вашей стороне и хочу уничтожить маленьких волшебниц. Они меня спасли, но теперь мешают. Спасли, эхом повторил Субдул. Неужели это ничего не значит? Уверен, мои предки не забыли сказать им спасибо. Вновь рассмеялся Девин, возвращая в окараху слезу. А камень прекрасен, великолепен, поддержал колдунам Афтан. Кстати, зачем нужны слёзы? Её величество не захотела говорить об этом через зеркало, сказав, что ты и объяснишь. Королева упомянула об этом. Кивнул Субдул, задумчиво вертя в руке коробочку с драгоценными камнями. Дело в том, что в плесени нет чёрных слёз. А в прелести они встречаются исключительно в некро. Это камни прелести, но они чужды ей. Это камни плесени, но они никогда в ней не бывали. Королева предположила, что чёрные слёзы это нити, связывающие два мира. Не может быть, прошептал изумлённый колдун. Неужели её величество думает, что слёзы Это самоцветные ключи для перехода из прелести в плесень. Мы обязательно проверим это предположение, с любезной улыбкой пообещал Факарах. И если у нас получится, то в прелесть сможет пройти кто угодно, хоть колдун, хоть тёмная тварь, и закатный рубеж этому не помешает. Мы проведём ритуал С жадным интересом спросил Джер. "Да", подтвердил Субдул. Как только Зарифа доставит книгу, он наконец-то убрал коробочку с камнями во внутренний карман и продолжил. Похищение Палики показало, что теории Уживусапруфа работают. Осталось придумать, как превратить чёрную слезу в ключ. И я не верю, что Аримана справится. Быстро произнёс Калдон. Зарифа неплохая ведьма, но она недостаточно образованна. Он явно хотел заполучить главную роль в ритуале. Однако Субдул с удовольствием разочаровал Джэра. Зарифа каждую ночь связывается с её величеством через зеркало, и королева читает книгу. Точнее, уже прочитала. В настоящее время её величество заканчивает писать заклинание. «И мы проведем ритуал сразу, как только Аримана окажется в Некро». «Почему не сейчас?» «Потому что Ужиус-Пруф вложил в книгу некоторые важные умения, и она стала необходимой частью ритуала». «Когда приедет Зарифа?» «Было видно, что Девиину не терпится заняться удивительным колдовством». «Скоро!» — усмехнулся Факарах. «Они уже в пути». Через пару часов я отправлюсь их встречать. Джер хотел что-то добавить, но в этот момент раздался громкий крик: "Ура! Я нашёл! Нашёл!" И на поле возникло оживление. Неужели четвёртый камень? Дэвен даже подпрыгнул от возбуждения. "Скорее всего", кивнул Субдул. "Это было бы здорово. Давай проверим". Факарах указал на круглую металлическую платформу, что стояла на краю террасы. А затем, когда Троица перешло на неё, прошептал заклинание и повёл рукой, указывая платформе направление. Они медленно долетели до счастливчика, важно подошли к нему, штыры мгновенно расступились и субдул потребовал: "Покажи". Вот! Штыр показал лежащий на ладони камень. Факарах осторожно, как величайшую драгоценность, взял его, внимательно оглядел и громко произнёс: "Да, это чёрная слеза. Ура!" Не сдержался счастливчик: "Ты получишь награду. Сундук полный золотых монет. Сундук полный золотых монет", подтвердил Факарах. "И я буду лично сопровождать тебя в штырвель". Ура! Отныне ты богат. Ура! Мы выезжаем через пару часов. Субдул положил счастливчуку руку на плечо и повернулся к его грязным соплеменникам. Посмотрите на него, штыры. Теперь он богат и волен делать всё, что заблагорассудится. Он может позволить себе дорогую одежду и золотые украшения для жены. У него будет большой дом и множество слуг. Работайте усерднее, штыры. Чёрные слёзы не вымысил. И золото, которое я вам обещаю, настоящее. Любой из вас может разбогатеть. И низенькие существа бросились просеивать пыль. Путешествие по волшебному мосту длится недолго. Ты делаешь несколько шагов, ловишь себя на мысли, что оказалась на бесконечной дороге идти, по которой можно всю жизнь, а переход неожиданно заканчивается, и ты вываливаешься изумлённая и непонимающая, почему поход за 1000 км оказался настолько быстрым. Такими сходили с мостов даже опытные волшебники, так что уж говорить о Полике. которая напрочь позабыла о прелести и абсолютно не была готова к путешествию через магический переход. Получилось, как в поговорке: из огня да в полымя. Ошарашенная, не опомнившееся после похищения, Палика позволила Зарифе втянуть себя на странный мост, сотканный из бесчисленного множества светлячков. Взвизгнула от неожиданности, почувствовав его невероятную уходящую в бесконечность длину. Даже глаза прикрыла, а когда вновь открыла, то вместо унылого пруда увидела приметный столетний дуб, толстый в несколько обхватов, высокий и раскидистый. Дуб рос посреди большой лесной поляны, через которую проходила дорога, немощёная, но хорошо утоптанная, потому что по ней часто ездили. Вокруг стало намного светлее, Словно вечер, в который Полика попала из дома, сменился днём. А вместо кричащих пушистых странной старушки в огромных очках и ужасного чудовища девушка увидела простую, без изысков и украшений карету с высокими, почти в рост человека колёсами, в которую была запряжена четвёрка крепких лошадей. Рядом с каретой стояли бородатый кучер и четыре кнехта. Вооружённые пищалями и саблями, двое должны были ехать на запдках фургона, а двух других ждали оседланные лошади. "Почему мы не переместились прямо в штырвель?" недовольно спросил господин Кихир, отряхивая плащ. Выходя с моста, бубнитель не удержался на ногах, упал, вызвав бодрый хохот кнехтов, был тем крайне недоволен и взлился. "Зачем тратить время На дополнительные путешествия Штырвиль находится совсем рядом с Некро, и туда невозможно построить волшебный мост, спокойно объяснила Аримана. Э, кроме того, такая опытная волшебница, как бабуля Кутерма, при желании может определить, куда был направлен переход и построить свой туда же. А вот проследить наш путь на лошадях ей не под силу. То есть, под силу, конечно, но это потребует серьёзного напряжения. Эта дорога ведёт прямиком в Штервиль, осведомился господин Кихир. Да, подтвердила волшебница. И её ответ вызвал у Мафтана извитительное замечание. Ну, конечно, Анфис не догадается, куда мы отсюда отправились, подумал и добавил. Ладно, старушка не в себе. А вот не превзойдён, но и мы точно не обманем. Будь добр, говори тише. Зарифа выразительно кивнула на полику, которая до сих пор стояла там, куда сошла с волшебного моста, и судя по выражению её лица, пребывала в глубокой растерянности. Ты уверен, что она нас слышит? хихикнул Мафтан. Всё равно не кричи, попросила Аримана. Давай я её загипнотизирую. — предложил господин Кихир. — Она будет так же ходить с вытрощенными глазами, но при этом станет абсолютно послушной и не наделает глупостей. — Ты ведь знаешь, что королева хочет от нас другого, — напомнила Зарифа. — Полика опасна. — Она ничего не помнит. — Непревзойденные всегда опасны, даже когда ничего не помнят, — не согласился Бубнитель. — А если я ее загипнотизирую? С ней точно не будет хлопот. В словах Мафтана имелся смысл. Аримана знала, что даже потеряв память, Полика сумела вырваться из темницы Захариуса, и про себя согласилась с доводом господина Кихира, но только про себя. Зарифа получила от королевы чёткий приказ, которому обязана была неукоснительно следовать. Оставим гипноз на крайний случай. сказала она после короткой паузы сейчас её величество хочет чтобы я с ней подружилась её величество готовит интригу её величество хочет чтобы непризждённая вспомнила о волшебстве обрела силу но использовала её во зло её величество хочет сделать из палики ведьму именно подтвердила Зарифа поэтому нам Запрещено её гипнотизировать. В таком случае не буду настаивать на подобном предложении. Бобнитель поправил шляпу. Но будь готов взять Полику под контроль, попросила красноглазая. Вдруг она сообразит, кто мы. Я всегда готов. Аримана улыбнулась, вновь посмотрела на Полику, та по-прежнему не двигалась и подошла к кучеру. А у вас всё готово? Так точно, госпожа. Можем отправляться в любой момент. Бородатый кучер по имени Тинти был командиром наёмных солдат, которых Зарифа наняла для сопровождения до Штырвеля. Человеком он был опасным и смелым, но главное верным слову. Взяв деньги, Тинти не отступал и ещё ни разу не обманул нанимателя. Как долго ехать до Штырвеля? До заката доберёмся. Прекрасно. «У вас есть вода?» «Прошу!» Тинти протянул Аримани флягу и кивнул на Полику. «Это та самая девушка?» «Да». «А разве она не пленница?» «Ни в коем случае», — ответила Зарифа, сделав большой глоток. «Обращайтесь с ней со всем возможным почтением». «Понял!» «Как с моей сестрой». «Я понял!» «И защищайте в первую очередь». Кучер удивленно поднял брови. «Я думал, что в первую очередь должен защищать вас!» «Я могу за себя постоять», — усмехнулась Аримана. «А девочке нужно помогать». И резко закончила. «Выезжаем через десять минут». «Как скажете!» Тинти отправился раздавать приказания к нехтам, а Зарифа наконец-то подошла к Полике, дружески улыбнулась и протянула флягу. «Это вода!» Я не хочу, отрывисто ответила девушка. Хочешь, произнесла Аримана, не прекращая улыбаться. После волшебного моста всегда хочется пить. Какого моста? Волшебного? Или ты думаешь, мы сюда на осликах добрались? Несколько секунд Полика смотрела на красноглазую красавицу, после чего вздохнула. Я думаю, мне всё это снится. Понимаю. Что ты можешь понять? По лике хотелось кричать, вопить. Хотелось громко спросить у темноволосой девушки, что та понимает, что она вообще способна понять? Знает ли она, что чувствуют нормальные люди, проваливаясь сквозь землю и оказываясь в другом мире? Что происходит в душе, когда перед тобой возникает настоящее чудовище? как относиться к тому, что выдумки о колдунах оказываются правдой, а с помощью маленького мостика, светящегося словно голограмма, можно в одно мгновение перенестись за тысячи километров. И всё это происходит с обычной девушкой, которая знать не знала о волшебстве до сегодняшнего утра, когда младшая сестра пришла к ней со странным разговором. По лике очень хотелось кричать. Но Зарифа взяла её за руку, и мягко проникновенно произнесла Когда-то я переживала то же самое стояла как ты одинокая растерянная напуганная я не напугана отрезала Полика а я была напугана потому что меня продали в рабство с прежней мягкостью продолжила Аримана и так сумела привлечь внимание девушки В рабство? изумилась Полика как «Кто тебя продал?» «Корабль, на котором мы плыли, захватили пираты. Мой отец погиб в бою, а меня продали в рабство в одном из южных портов». Зарифа вздохнула. «Это длинная история, но если захочешь, я ее расскажу. Потом, пока же, просто поверь, что я знаю, какие ужасные чувства ты испытываешь. Но сейчас ты свободна?» прищурилась Полика. "Да, но для этого мне пришлось научиться бороться и побеждать, и мне пришлось очень постараться, чтобы обрести свободу". Понятно, как это ни странно, разговор о чужом несчастье помог Полике прийти в себя. Оцепенение, вызванное двумя подряд событиями, исчезло, и девушка заинтересовалась происходящим. «Где мы?» «Посреди большого леса», — тихонько рассмеялась Аримана. «Дорога пересекает его с востока на запад, и скоро мы отправимся в путь. Далеко?» «До вечера доберемся. Мы убегаем?» «Да», — спокойно подтвердила Зарифа, глядя феи в глаза. «Мы убегаем от той ведьмы, которая выдернула тебя в прелесть». «Куда выдернула?» — переспросила Полика Алифа. Яна запомнила слова Ириски, делая вид, что ничего не помнишь, и следовала совету сестры. В прелесть, в мир, который ты видишь вокруг, объяснила Аримана. Старуха Кутирма похитила тебя из мира людей, чтобы надавить на Ириску, но к счастью, я успела прибыть к месту ритуала до того, как старая ведьма отправила тебя в плесень. Полика припомнила пританцовывающую колдунью и подумала, что та явно никуда не торопилась, но спросила о другом. Ты фея? Нет, Аримана, меня зовут Зарифа. Полика, очень приятно. Мне тоже. Полика сделала большой глоток воды и мысленно согласилась с новой знакомой. Вода оказалась, кстати, после волшебного моста В горле пересохло, а утолив жажду, спросила, указав на невысокое существо в плаще, шарфе и широкополой шляпе. «Кто это?» «Его зовут господин Кихир. Он вредный, желчный, но хороший. Он помогает. Спасибо за воду. На здоровье. Куда мы едем?» «Нужно отыскать твою сестру. Она только что была дома». Когда узнаю о похищении, обязательно отправиться в Прелесть. Пожалуй, подумав, согласилась Полика. Напряжение, которое очень чувствовалось в начале разговора, спало. Мягкий голос Ариманы и её проникновенные речи подействовали. Полика окончательно успокоилась и даже стала неуверенно улыбаться. Забирайся в карету и устраивайся удобнее. "Впереди долгий путь", предложила Аримана. "Сиденья не особенно мягкие, но там должны быть подушки. Мы с Кихиром скоро составим тебе компанию". Полика кивнула, а Зарифа отошла к бубнителю. "Пока всё идёт как надо. Ты предупредил разбойников? Они не собирались откладывать дело в долгий ящик. И первый Неприятный сюрприз поджидал по лику на лесной дороге. Карету атакуют местные бандиты. Разумеется, княхты об этом не знали, поскольку нападение и сражение должны были быть настоящими. Я распустил нужные слухи и уверен, что быкобой Диро обязательно нападёт, твёрдо ответил бубнитель. Готовься к бою, Зарифа. Пусть готовится непревзойждённый расмеялся Римана. У неё сегодня интересный и очень насыщенный день. Огромный лес дубовых бочек привольно раскинулся на территории целых трёх государств. Его северная часть принадлежала Светлейшему герцогу Монтерии, южная считалась собственностью князя Делабидо, а восточной третью владела государство Эхтонси. Республика торговцев и путешественников. Что же касается названия, то лес получил его из-за бесчисленных столетних дубов. Их местные жители пилили на бочки, которые славились на всю прелесть. Лес считался заповедным. В нём запрещалось жить кому бы ты ни был, кроме штыров, давным-давно заселивших вишнёвые холмы. Три государства активно торговали друг с другом, И через лес дубовых бочек было проложено целых 7 дорог, по которым то и дело ездили купцы. А там, где часто ездили купцы, обязательно появлялись разбойники. Грабителей стало так много, что путешествовать вокруг леса было гораздо безопаснее, но при этом намного дольше. Поэтому торговцы сбивались в караваны, нанимали охрану из кнехтов, и продолжали пересекать опасный лес напрямик. И очень часто такие поездки заканчивались настоящими сражениями. Разбойников в лесу дубовых бочек хватало. Однако среди них выделялась шайка здоровенного быкабоя по имени Диро. Она считалась одной из самых опасных, а её лагерь располагался неподалёку от дороги на Штырвиль. В шайку входили всего с десяток отпетых головорезов, но половину из них составляли быкабои, а ещё двое были шальными вепрями, очень сильными, но правда туповатыми. Лагерь шайки представлял собой несколько землянок и шалашей, выстроенных вокруг утоптанной площадки, на которой разбойники устраивали общие собрания. решая, на кого напасть в следующий раз или как поделить добычу. И Диро, и его воины редко выходили из лесу. Однако у бокобоя было много саглядатаев в придорожных трактирах и постоялых дворах, благодаря которым Диро заранее узнавал о приближении богатых купцов. Господин Кихир загипнотизировал одного из таких разведчиков, И приказал обмануть быкабоя, рассказав ему историю о несуществующем богатом караване. Горца Акмантерия боится, что начнётся война с плесенью, и решил припрятать часть казны в штервеле. Громко поведал Дира, глядя на помощников горящими глазами: "Тамашне и алдоне, чарователи, пообещали, что помогут сохранить сокровища". У герцога много золота, хрюкнул один из вепрей. Очень много, подтвердил быкабой. И его наверняка хорошо охраняют, закончил вепрь. У герцога много не только золота, но и солдат. Не охот мне с ними связываться, добавил другой бандит. Да слушайте меня, рявкнул Дира, и разбойники испуганно умолкли. Любое количество солдат Можно победить, но нельзя победить того, о ком я знаешь. Герцог решил всех обмануть. Я отправил золото тайно в одной карете, в сопровождении всего лишь пяти кнехтов. Как же ты об этом узнал? У меня есть друг, официант в трактире деньги на бочку, а у него есть брат, виночерпий герцога. И вот, блядь, Э리스 казел, что 2 дня назад один из кнехтов проболтался за ужином, что будет сопровождать богатый груз в штырвель. Что за груз? Тут же поинтересовался другой вепрь. Несколько секунд разбойники недумённо таращились на туповатого приятеля, который, оказывается, не понял, о чём шёл разговор, после чего Диро ответил: "Золото, много, очень. Я люблю золото". с энтузиазмом воскликнул Вепре: Чем больше, тем лучше. С этим заявлением никто спорить не стал. Когда его перевезут в штервель, поинтересовался первый кабан, тот, что был сообразительнее: Сегодня я выставил дозор, так что мимо нас они не проскочат. Мы должны просто пойти и взять то, что нам принадлежит. Дир взмахнул топором, Мы должны взять наше золото. Ура! Поддержали говоря разбойники и повскакивали с мест. А кто-то от избытка чувств даже выстрелил в воздух из пистоля. Мы станем богачами, продолжил Дира, глядя на то, как его парни разбирают оружие. Каждый сможет купить себе дом и обзавестись хозяйством. Ура! Никого не жалеть. Никого! Теперь это наше золото. Да! Давайте заберём его. Получается всё, что рассказывала Ириска, правда? Эта мысль не давала Полике покоя, и девушка то и дело к ней возвращалась. Сестра не лгала, и всё, что происходит вокруг реально. Конечно, не очень верилось, но отрицать очевидные факты девушка не могла. Она помнила и поляну, и ведьму, и чудовище, и мост, перенёсший её в совсем другое место. В конце концов, она может протянуть руку и потрогать деревянную стенку кареты, облокотиться на жёсткие подушки или поговорить со спутниками. с милой вроде бы Зарифой и дремлющим господином Кихиром, лица которого полика до сих пор не видела. Или это сон? Галлюцинация? С другой стороны, какой сон? Как это может быть сном? Она ведь с абсолютной точностью помнила, как проснулась сегодня утром, быстро позавтракала и помчалась гулять. Сначала они с друзьями съездили искупаться за лес а на обратном пути решили покататься на Мишкином мопеде. Они сидели на берегу пруда и болтали о завтрашнем походе в кино, когда приехала Ириска. Дальше состоялся странный разговор. Точнее, тогда он показался странным и глупым, и Полика поддерживала его лишь для того, чтобы не обижать сестру. Но то, что произошло потом, не поддавалось разумному объяснению. Она провалилась сквозь землю. И это не было красивым оборотом речи, а самой настоящей реальностью. Она провалилась сквозь землю. Но при этом оказалась не под землёй, ни в какой-нибудь яме или пещере, а в другом мире, в волшебном мире, о котором только что рассказывала сестра. Гигантские белые свечи Висящая в воздухе книга, чудовище с невероятными глазами, животное размером с людей, старуха, пляшущая в центре волшебного круга всё смешалось. Сумбур вокруг, растерянность внутри, в тот миг Полика ничего не понимала и лишь поэтому позволила Зарифе увлечь себя на волшебный мост. Точнее, в тот миг ей показалось, что это будет правильно. А если говорить совсем откровенно, в тот миг Полике захотелось оказаться как можно дальше от места, в которое она провалилась из привычного мира. Ей показалось, что если она умчится, убежит, спрячется, то страшное видение рассеется, окажется шуткой, и всё вокруг станет таким, как прежде. На самом деле она просто задремала, наслушавшись нелепых историй, и ей приснился мир, о котором рассказывала Ириска. К сожалению, не приснился. И пройдя по волшебному мосту, Лика ощутилась не дома, а в другом месте того же самого мира, волшебного мира, мира, который Ириска называла прелестью, который действительно существует. Но что дальше? Где её место в этом мире? И что она должна делать? Полика попыталась припомнить рассказ сестры и мысленно обругала себя за то, что слушала не очень внимательно. Ириско говорила, что у прелести есть могущественный враг, королева гнил, по приказу которой Полику планировали похитить. Поправка. По приказу которой меня похитили. Событие уже произошло. Должно быть похищение. Совершила та старая ведьма, которую девушка видела в центре магического круга, иначе зачем ей было плясать от радости? Но кто такая Зарифа? Каким образом она оказалась в нужное время в нужном месте и можно ли ей доверять? Полика увкраткой взглянула на спутницу и тихонько вздохнула. Красивая, черноволосая, но при этом подозрительно красноглазая она друг или враг и как проверить а их третий спутник закутанное в плащ и шарф существо которое Зарифа назвала господином кихиром он тоже друг почему он прячет лицо или у них так принято полика поняла что запуталась и ещё что не может никому доверять поскольку ничего не помнит и ничего не знает о прелести. «Но у меня есть телефон!» Вспомнив о трубке, с которой никогда не расставалась и которая сейчас лежала в кармане джинсов, Полика едва не вскрикнула от радости, но в последний момент сдержалась, сообразив, что если она не доверяет спутникам, то не надо им рассказывать о телефоне. «Интересно, он здесь работает?» Вроде Ирис говорила, что должен. Во время похищения в настоящем мире было утро. Телефоном Полика почти не пользовалась, а значит, он полностью заряжен. И нужно при первом же удобном случае, то есть когда никого не будет рядом, позвонить сестре. А Ириска точно скажет, можно ли доверять спутникам. Наличие телефона улучшило Полики настроение. Она перестала смотреть в себя, не видя ничего вокруг, и едва ли не впервые с начала путешествия обратила внимание на мелькающий за окном пейзаж. Правда, особенным разнообразием он не отличался. Деревья, кусты и снова деревья, в основном дубы. При этом лес не прекращался, несмотря на то, что карета ехала уже больше часа. Тянулся и тянулся, делаясь только гуще. Где мы? Негромко спросила девушка: "Если ты о том, что видишь в окне, то это и знаменит лис дубовый бочек, один из самых больших в этой части Прелести?" Скрепучим голосом учителя поведал господин Кихир: "Лес начинается возле Некра и тянется на много-много километров на север, юг и восток. и занимает изрядную часть трех государств. — В какую из них мы едем? — Ни в какое, — вступила в разговор Аримана. — Мы направляемся в вольный город Штырвель, который располагается в самой западной оконечности леса. — В городишко, — уточнил из-под шарфа господин Кихир. — Да, Штырвель невелик, — с улыбкой признала Зарифа. Но по своему интересен, чем в нём живут вишнёвые стыры, а они весьма необычны. Я так понимаю, тут много необычных существ, пробормотала Полика, покосившись на господина Кихира. Тот хмыкнул, но промолчал. Ты права, не стала отвечать Зарифа. Только не существ, а народов. Если, например, тебя смущают мои красные глаза, то они такие, потому что я алимана, а не человек. Возможно, раньше я об этом знала, но сейчас ничего не помню, вздохнула Полика. Мне известно, что ты потеряла память, печально отозвалась красноглазая. Мне тоже, зачем-то добавил господин Кихир, и тема вновь привлёк к себе внимание девушки. Кстати, мы не были представлены, произнесла она, протягивая руку. Меня зовут Полика. Господин Кихир. И всё? притворно удивилась девушка. А что ты ещё хочешь? сварливо спросил тот и ругнулся, поскольку карета подпрыгнула на кочке, и он стукнулся головой о стенку. Не дадите мне руку? Зачем? Так принято, «Так принято у людей и других народцев», — сообщил из-под шарфа таинственный спутник. «А я Мафтан». «Кто?» «Ты вообще все забыла?» «Господин Кихир не человек», — поспешила сгладить неловкость Зарифа. «И попросила. Покажи». «Зачем?» — недружелюбно отозвался тот. «Я не хочу». «Это не обязательно», — поддержала его Полика. «Я не хочу». Если господин Кихир не хочет показывать лицо, пусть не показывает и не будь два, проворчал господин Кихир. Зарифа наградила его выразительным взглядом, но Мавтан сделал вид, что не замечает неудовольствия спутницы. "Но если вы не человек, то кто?" поинтересовалась Палика. "Как называется ваш народ?" сказал ведь, что я Мавтан. "Их ещё называют прелестными животными". объяснение помогло. Полика догадалась, что господин Кихир говорит о тех пушистых существах, которые с воплями бегали по поляне, и для поддержания разговора произнесла: "В моём мире прилестных животных нет. Скучный мир", прокомментировал бубнитель. "Вот уж верно", не сдержала улыбки Зарифа. "Насколько я знаю, в мире людей не хватает волшебства". Увидела, что Полика собирается задать вопрос, и объяснила: "У меня много подруг среди фей. Одна из них даже подарила мне телефон" и показала трубку. Иги 2 и 2. В самый последний момент Полика удержалась от того, чтобы не рассказать о своём телефоне. Вместо этого она ухитрилась изобразить удивление и поинтересовалась: "В Прелисти работают телефоны? Ты забыла?" Я много чего забыла, Ариман кивнула и объяснила. У нас есть прили сеть, а телефоны феи работают от волшебства. То есть им не нужна зарядка? Твой разрядился? Однако подловить по лику у Зарифы не получилось. Мой что? осведомилась девушка. Телефон. Боюсь я выронил его во время похищения. Жаль. Будет жаль, если я его не найду. Но если вернуться примерно в то же самое время, то, получается, ты забыла не всё, прищурил Изарифа. Ты знаешь, что из прелести можно вернуться в то время, которое захочешь. Мне рассказала об этом сестра, помедлив ответила Палика, ругая себя за то, что проговорилась. Ирис когда гадалась, что меня похитят, и пыталась рассказать о прелести. А я ей не верила и слушала в полуха, даже смеялась про себя. То есть ты знаешь, что ты фея. Если верить Ириске, я была феей. Да, была, подтвердила Зарифа. Захариус отнял от себя память, но внутри ты по-прежнему фея, непревзойденная, и умеешь обращаться с волшебством. Не верится, если честно, не стала скрывать Полика. Творить волшебство не так сложно, как может показаться. Ты и волшебница? Да, кивнула Зарифа. Все ариманы знают волшебство, и я могу помочь тебе вспомнить, как его творить. Слушай внимательно. Нужно обратиться к силе. Как? Если честно, по лики очень хотелось вернуть это знание, и в её вопросе прозвучал неподдельный интерес. Ты должна почувствовать, что вокруг тебя есть не только воздух, солнечный свет, деревянная стенка подушки, я и господин Кихир. Вокруг тебя есть нечто особенное, есть некая сила, которая делает всё перечисленное не таким, как было дома, мягко проговорила красноглазая. Ты должна нащупать отличие прелести от мира людей сравнить наши миры и понять, что именно здесь не так увидеть волшебство нельзя увидеть к нему можно прикоснуться почувствовать отличие от мира людей но ответить Зарифу не успела кучер неожиданно закричал тррр карета резко остановилась лошади заржали а справа громыхнул выстрел Первый выстрел. Нападение выглядело страшно, непривычно, поскольку Поликанни когда раньше не переживала ничего подобного, необычно, неожиданно, но в первую очередь страшно. С громким треском обрушилось дерево, перегородив путешественникам дорогу. А когда Кучер натянул вожжи, заставив лошадей заржать, а карету остановиться, в атаку бросились вооружённые до зубов головорезы. С правой стороны дороги на путешественников мчались быкобои с топорами. С левой шальные вепри, тяжелые сабли которых были не менее грозными, чем топоры. И узкая просека, по которой тянулась лесная дорога, наполнилась сопением, кряхтением, рычанием и воплями. Кричали даже внутри кареты. При появлении разбойников господин Кихир с ногами вскочил на сиденье, вжался в угол и запищал – они нас убьют и полика поймала себя на мысли, что полностью согласна с перепуганным мафтаном. "Трус", прошептала Зарифа, и тут же вскрикнула, потому что в заднюю стенку кареты вонзился тяжёлый топор. Его лезвие пробило дерево и вылезло изнутри, хищно блеснув на перепуганных пассажиров. "Берегись!" выдохнула Полика. "К бою!" велела Аримана. бросив взгляд на бубнителя, но тот затряс головой. Вы волшебницы и вы сражайтесь, и ещё сильнее вжался в угол. Бубнителя била крупная дрожь, и даже Зарифа не могла с точностью сказать, прикидывается он или же действительно напуган. "Отдайте золото!" рычали кошмарные головорезы, один вид которых мог отправить в обморок даже крепкого воина. Но кнехты оказались ребятами неробкого десятка и не зря ели свой хлеб. Нападение стало для них неожиданным, но они не растерялись, не испугались, а выхватили короткие кавалерийские пищали и дали дружный залп, оглушив нападающих грохотом выстрелов и окутав дорогу облаками порохового дыма. Сколько полегло разбойников, палика не увидела, однако по воплям поняла, что потери среди них есть и обрадовалась. напоторопилась, потому что сопротивление не испугало, а разодорило разбойников. Свирепые и головорезы быкабое диро славились неукротимостью, и их невозможно было остановить одним единственным залпом. Смерть! дружно рявкнули они, после чего прорвались сквозь выстрелы и дым, и у кареты закипело ожесточённое рукопашное сражение. Кучер и кнехты вскочили на крышу и ловко отбивались саблями, а их конные товарищи кружили вокруг, пытаясь рубить и топтать разбойников. Но те были тёртыми колочами и отвечали всадникам длинными алебардами, не позволяя приблизиться и использовать своё преимущество. Остальным грабителям удалось пробиться к карете, и мощный бокабой высадил правую дверцу одним ударом, обрубив петли. Дверцо упала на землю, а перепуганная Полика закричала: "Беги его!" деловито велела Зарифа, прищуриваясь на готовящегося нанести следующий удар бакабоя. "Как?" Полика даже представить не могла, что способен на равных сражаться с громадным разбойником. "Вот так!" Аримана шепнула заклинание, выставила в сторону врага раскрытую ладонь и сильно дунула. В первый момент Полика решила, что спутница шутит или сошла с ума от страха. Но затем с изумлением увидела, как здоровенный быкабой испуганно взвизгнул, пушинки отлетел на 10 м, врезался в толстое дерево и потерял сознание. Ух ты! Помоги! Надолго меня не хватит! Отдайте золото! прорычал во вторую дверцу кареты гигантский вепрь. Ударь его! Велела Аримана: "Я не могу!" отозвалась Полика. "Используй волшебство!" Как? Вепер не стал сносить дверь, а разбил стекло и протянул внутрь здоровенную лапу, намереваясь схватить девушку за шею. Полика в испуге отшатнулась. Было видно, что она совершенно не готова к сражению, и Зарифе опять пришлось действовать самой. Она резко повернулась к разбойнику и хлопнула перед его пятачком в ладоши. Раздался треск, вспыхнула ослепительная синяя искра, завоняло горелой щетиной, и обожжённый вепрем мешок повалился на землю. "Ты его убила?" пролепетала Палика. "Какая разница? Нас всех убьют!" завязал господин Хихир. "Мы все умрём. Вы будете сражаться или нет?" разозлилась Аримана. Сверху послышался выстрел. Пока кнехты отбивались, кучер перезарядил пистоль. И угостил разбойников свинцом. Кто-то испуганно завопил, и Аримана приободрилась. Не спать! Давайте прикончим их. Ей показалось, что кнехты берут верх. Но в этот момент бокобоем удалось повалить одного из всадников. На него накинули аркан, стащили с лошади и громко заорали, радуясь победе. Разбойники вновь приободрились. Золото наше! Рявкнул Дира. размахивая двумя топорами. Наша. Нужно убить главаря, пронзительно закричала Зарифа, обращаясь к Полике. Ударь его молнией! Как? Ударь! Я не умею, в отчаянии закричала девушка. Не могу! И снова для неё всё смешалось. Крики, удары, выстрелы, стоны раненых и яростный хохот главаря. Страх требовал от Полики спрятаться под лавку и затаиться, а возбуждение заставляло её глаза гореть и глубоко в душе желать сражения. И ещё хотелось ударить, сильно хотелось ударить, убить! Злобные бандиты вызывали у Полики омерзение. Сам факт их существования в мире, который сестра называла прекрасным, злил девушку. И ей очень хотелось ударить. Молнией, как просила Зарифа, но у Полики не получалось. В какие-то мгновения девушке казалось, что она нащупала то самое непривычное, о котором говорила Зарифа, то волшебное отличие прелести от мира людей. Но ощущение моментально исчезало, оставляя после себя лишь послевкусие прикосновения к тайне. Волшебство... не давалась, как будто не хотела становиться орудием убийства, как будто берегло по лику в её борьбе с собой. "Ударь!" потребовала Аримана. "Я не могу!" Омарэте, здоровенный бокабой с двумя топорами, тот самый, в котором Зарифа опознала главаря, оказался возле кареты и пронзил ошеломлённых пассажиров чудовищно зловредным взглядом. О, Мария! Топоры взлетели вверх и должны были ввинзиться в несчастных, разрубить их на куски. Полика ахнула и закрыла глаза. Бубнитель неожиданно перестал трястись от страха, выпрямился и бросил быстрый взгляд на Ариману, словно спрашивая, можно ли ему действовать. Но помощь гипнотизёра не потребовалась. Зарифов взмахнул рукой, Словно стряхивая с пальцев холодную воду, и широкую грудь быка боя пронзила огненная молния. Уф! прорычал здоровяк, затем медленно опустился, постоял на коленях, слегка покачиваясь, и как будто не веря в произошедшее, а после повалился на бок. Дире погиб! Дире погиб! Перепуганные разбойники разом бросились прочь. растеряв всю свою храбрость, кнехты заулюлюкали, но преследовать их не стали. А кучер запрыгал на крыше кареты. Зарифа же вытерла с албапод вздохнула, посмотрела на открывшую глаза Полику и улыбнулась. Видишь, как просто? Вижу, ответила девушка. Но ей показалось, что красные глаза спутницы полны крови. Глава пятая. в которой бабуля-кутерьма рассказывает о Некро, Страус получает сообщение, Оксана и Ная принимают важное решение. Возле унылого пруда вновь творилось волшебство. Только на этот раз, с благой целью. Потратив 10 минут и позвав на помощь Стрека, феи сумели убедить бабулю, что она должна обязательно отыскать полику и объяснили, почему это следует сделать как можно быстрее. Затем Ириска попросила шумных выдрюсов, и их выдрюсы отойти к краю поляны, и старая волшебница принялась за дело. Она разровняла песок, начертила на нём новые символы, на этот раз наполнев их синей краской, трижды обошла вокруг Шепча под нос заклинание, после чего встала на место мастера ритуала, развела в стороны руки и громким голосом закончила построение сложного волшебного уравнения. Абробо, Клорцо -со Белк, соединив воедино все прочитанные заклинания. Несколько секунд ничего не происходило, а затем Синяя краска символов обратилась в лёгкое сияние, которое ещё через несколько мгновений сплелось в гигантскую карту Преристе, эфемерную, как голограмма, но очень точную. Сияние складывалось в горы и леса, поля и реки, озёра, моря и города. Восхищённая Ириска узнала Москву и Францу, второй город и Малан. Замок Герцога Звезда, что-то и остров Непривзойденных с восхитительным коралловым дворцом. Позабыв обо всём, они с Малинкой принялись бегать вокруг удивительной карты, указывая друг другу на разные памятные места. Но опомнились, увидев что собирается делать Анфиса. Волшебница же достала самоцветный ключ по лике, спрятала его в ладонях, поднесла к лицу. Закрыла глаза и долго, почти минуту, читала над ним заклинания. А затем резко подбросила кулон над картой. Тот взлетел, засиял, как будто у него внутри включился яркий фонарь, завертелся, но не быстро, как во время похищения, а неспешно, с достоинством, медленно облетел карту и повис над точкой, расположенной чуть западнее второго города. «Поли-ка здесь!» Сапшила Анфиса, указав на огромный массив деревьев, в лесу дубовых бочек. Отлично, обрадовалась Ириска, которая, честно говоря, не сильно верила в способность странной волшебницы отыскать сестру. Во всяком случае, так быстро? Вы уверены? осторожно переспросила Малинка. Абсолютно, с небагновенной твёрдостью отозвалась Анфиса и уточнила: «В чем? Уверена!» Утонченная вздохнула и покосилась на Ириску. Та перевела взгляд на Стрека, а Марли, посопев, успокоил фей. «Все в порядке, калявки. Насколько я понимаю, работа с ключом была проделана правильно». А поскольку он знал бабулю лучше всех, спор на этом завершился. Кутерьма хихикнула и полезла в сумку за темно-зеленой пластинкой – А девочки осторожно вошли в круг и принялись изучать область, на которую указал самоцветный ключ. «Лес дубовых бочек», — повторила Ириска, глядя на его изображение. «Лес находится далеко от нас, поэтому нужно срочно отправляться в путь». «На чем?» — поинтересовалась Малинка. «Э-э-э... Об этом непревзойденная пока не думала. Не знаю, на чем...» Но нужно их догнать. Не получится, неожиданно произнесла Анфиса. Почему? удивилась Малинка, поворачиваясь к баболе. Что случилось? удивилась Ириска. Почему вы не хотите преследовать Зарифу? Старушка испугалась, предположил Хилений, выглядывая из-под крыльев Стрека. Думаешь, что говоришь, колявка? посоветовал Марли. Тебя забыл спросить. огрызнул северики ворсь гробоя и мелкая колявка парировал стрек но поскольку дотянуться до маленького олегада он пока не мог то решил промолчать и подождать удобного случая отомстить за хамство бабуля тем временем подошла к стоящим в круге девочкам внимательно оглядела лес подсоколы языком и сообщила волшебный мост Можно построить только сюда, на эту поляну, на которую, по всей видимости, его построила Зарифа. Она указала пальцем на низкую точку и добавила: "Не дальше". "Отлично!" с энтузиазмом подхватила Ириска. "Давайте построим мост, пройдём по нему и догоним посетителей". "Как?" поинтересовалась бабуля. "Что, как?" не поняла ни при взойдённые Как догоним? Поляна находится почти в центре леса дубовых бочек. Там нет никаких поселений. А значит, Зарифу ждали помощники на лошадях. У тебя есть лошади? Нет, растерялась девочка. Можно воспользоваться волшебством, вступила в разговор Малинка. И риск сотворить лошадей, а я нарисую повозку. Верно, поддержала подругу непревзойдённая А я построю волшебный мост, уточнил Анфиса. Ага. Мы догоним Зарифу, но потратим всюю волшебную силу, будем слабыми и в лучшем случае окажемся у неё в плену. Феи пристыженно умолкли. "Такие дела, колявки", размеренно произнёс Марли. "Нужно думать, а потом делать. Не наоборот". Но та моя сестра не выдержала и риска. Вы понимаете, моя сестра, её похитили, и мы должны её спасти. До сих пор непревзойдённая держалась, заставляла себя быть спокойной, но услышав, что бабуля отказывается от погони, Ириска едва не разрыдалась. Мы не можем бросить Полику. Не волнуйся, не бросим, пообещала Малинка. Сами отыщем. А бабуля Как будто не слышала девочек, она осторожно прогулялась по призрачной карте, внимательно изучая прилегающие к лесу земли. Остановилась, словно обнаружив нечто неожиданное, потапталась, а затем негромко произнесла: "Некра". "Что?" не поняла Эрика. "Я так и знал, главная колявка пробубнил Страйк. Я так и знал". И тяжело вздохнул. Точно, хлопнул себя по лбу Хелени. Некро совсем рядом с лесом Дубовых Бочек. О чём вы говорите? Ещё раз спросила непривзойждённая. Ты не знаешь, что такое некро? изумился великий вождь. Наверное, я забыла, вздохнула Малинка. Но прежде чем риско, попросила подругу рассказать о значении этого странного названия некро. Самоцветный ключ чуть изменил положение. Бабуля сняла очки, протёрла их, вновь водрузила на нос, посмотрела, куда теперь указывает идущий от колонны луч и сообщила: "Они движутся в сторону Штирвеля. А Штирвель находится совсем рядом с Некра. В Некра можно попасть только по королевскому мосту". Осторожно напомнил Марли. Значит, есть тайная тропа. Это твои догадки, главная колявка. Зачем они тогда едут в штырвель? Стрех хмыкнул, но промолчал. Видимо, согласился с тем, что просто так отправляться в вишнёвое захолустье смысла нет. Объясните, о чём идёт речь, потребовала Ириска, воспользовавшись появившейся в разговоре паузой. А некро Маленькая Колявка отозвался Марли: "А некро? Что такое некро?" "Странно, что ты не знаешь". "Я потеряла память", извивительно сообщила Фея. "Ах, да. Некро это сокращённое некрополь армии тьмы", объяснила Малинка. "Самое мрачное место прелести. Это кладбище? Можно сказать и так". Там лежат останки армии вторжения, которую старуха Гнил послала в прелесть триста лет назад. «Но изначально оно не было кладбищем», — задумчиво произнес Марли. «Как так?» — удивилась Маринка. «Некрополь всегда назывался некрополем». «Ты тоже теряла память!» «Хе-хе-хе! Фея оказалась двоечницей!» Ее зрительно заметил великий вождь. Заткнись, хиленьей, велела утончённая и пригрозила: а то посажу в клетку. Клетка! встрепенулась бабуля. Хорошая мысль. Вы и хотели рассказать о Некро, напомнила Ириска, опасаясь, что старая волшебница увлечётся очередной идеей и позабудет о происходящем. Некро? Анфиса удивлённо уставилась на непривзойждённую. Ты собираешься в некро? Но зачем? Там опасно. Лучше пожюй. И стала рыться в сумочке в поисках зелёной плитки. Вы сказали, что туда везут мою сестру, терпеливо объяснила девочка. Зачем? Главная колевка. Расскажи маленьким феям о некро, попросил Стрек. Иначе мы состаримся на берегу Онежского пруда. Мы не маленькие, возмутилась Малинка. Но раз ты настаиваешь, Марли, протянула бабуля, не очень хорошо понимая мотивы друга. Да, я настаиваю, подтвердил Стрек. В таком случае, слушайте, Анфиса поправила очки. Как вы знаете, мои маленькие феи, мы не маленькие, мы феи. «А я вообще великий вождь!» — подал голос Хеленей. «Почему в таком случае вы такие маленькие?» — изумилась Кутерьма и вновь посмотрела на Марли. «Разве я не в школе?» «Просто расскажи о некро, главная калявка, и не отвлекайся на то, чего не понимаешь», — попросил Стрек и так глянул на фей тремя тысячами глаз, что те прикусили языки. А бабуля продолжила. А, разве знаете, 300 лет назад случилась страшная беда. Королев огнил магическим образом связала плесень и прелесть, и в наш мир ворвалась огромная тёмная армия. Наши предки не были готовы к войне, но сумели собрать войска и дали старухе решительный бой в долине говорящих Берёз в долине горящих берёз, как называют её теперь, то было славное и страшное сражение. Защитников Прелести, которых вела в бой алая воительница, было намного меньше тёмных, но нашу армию отличали выучка и доблесть. Наша армия сражалась за свой дом, за свой мир, И не могла проиграть, но проиграла в разгар сражения, когда победа клонилась в нашу сторону. Старуха гнил вызвала ужасную болезнь, убивающую защитников прелести так быстро, словно на них нападали невидимые убийцы. Наша армия пала. Казалось, не осталось на свете силы, Способной остановить кошмарных темных тварей И прочих солдат-старухи гнил. Но у бессмертного водопада Состоялось следующее сражение. Вся плесневелая рать Против горстки непревзойденных И в трехдневной битве феи Сумели уничтожить войско гнил. Сбежала только гнил. сама старуха. Мы об этом знаем, громко произнесла Малинка. Все об этом знают, тут же добавил Еленей. Тихо, колявки, не мешайте, велел Стрек, иначе она снова запотается. К счастью, бабуля Кутема не услышала или же не обратила на них внимания. И замолчала не из-за того, что её перебили, а собираясь с мыслями. А когда собралась, продолжила, одержав победу в долине горящих берёз, старуха Гнил поверила, что победила и стала строить столицу, достойную её величия. Зачем мне выдержила и риска, ойкнула, вспомнив предостережение Стрека, но как выяснилось через секунду, напрасно. К общему удивлению Анфиса не сбилась Она спокойно ответила. Столица должна была стать тёмной печатью, скрепляющей право королевы Гнил на владение Прелестью. Не забывайте, что старуха великая ведьма, её знания почти безграничны, каждый её шаг тщательно выверен, и она всегда знает, что делает. Единственное, чего она не смогла предусмотреть, появление непревзойденных. Старуха Гнел не ожидала, что в прелести отыщется сила, способная на равных сражаться и с тёмными тварями, и даже с ней самой. Рассказывая, бабуля Кутерма прошла через изображение леса дубовых бочек и остановилась у некроя. Феи, разумеется, последовали за ней. А большому Марли и сидящему на нём Хилению и так всё было видно. Чтобы построить великую столицу столь быстро, как хотела королева Гнил, ей пришлось обратиться к наивысшим магическим уравнениям и созывать много помощников-колдунов. Звать много помощников-колдунов. Одни поднимали вокруг будущего города непроходимые скалы, другие устраивали глубочайшую пропасть, третьи возводили королевские мосты и прочие постройки. К счастью, их работа не была доведена до конца. Непривзойденные разгромили старуху, а всё, что осталось от её армии, заперли в уродливом пятне, которое получило название некрополя армии тьмы. — Как старуха Гнил хотела назвать свою столицу? — негромко спросила Ириска. — Это слово нельзя произносить, — качнула головой Анфиса. — Нам же интересно. — Я рада. что судьба свела меня со столь любопытными детьми, но мне пора». Бабуля улыбнулась, взяла самоцветный ключ и решительным шагом вышла из круга. Синее сияние погасло, волшебная карта исчезла. «Далеко ты собралась, главная калявка», — осведомился Стрэк. «О, Марли, ты здесь!» — обрадовалась бабуля. «Я как раз собиралась тебя искать». «Зачем?» «Какая-то фея попала в беду. Нужно ей помочь!» На поляне повисла тишина, которую через несколько секунд нарушил Хеленей. «Как ей удалось притащить в прелесть непревзойденную?» «Так же, как сделать из-за легада уменьшенную копию», — объяснил Стрек. «Анфиса — великая волшебница. Только иногда ей приходится напоминать, что нужно делать». Что опять не, не так, Марли? Забеспокоилась кутерьма, растерянно глядя на гигантскую стрикозу зелёными глазами. Что я опять натворила? Всё в порядке, главная колявка. Ты рассказала о некро, и нам было интересно. А что именно я рассказала? Общие сведения. Можно спросить? Подняла руку непривзойждённая. Бабуля повернулась на голос. И расплылась в улыбке. Как тебя зовут, милое дитя? Ириска. Знакомое имя. Хочешь пожевать? Можно я спрошу о некро? Что именно? Почему его не уничтожили? "Да!" выкрикнул Хилений. Меня это всегда интересовало. Кутерма подняла голову, пытаясь разглядеть сидящего на марле аллегада. Никого не увидела, пожала плечами, решив, что вопрос прокричало пролетевшее привидение, и ответила: "Некра нельзя уничтожить. При его строительстве старых огнил использовала настолько сильную магию, что внесла изменения в структуру мира. Теперь некра часть прелести. И мы сможем сокружить его лишь когда разорвём связь с плесенью. Зачем Зарифа повезла в некрополику? Кого? Фею, которой нужна помощь, главная колявка, напомнил Марли. Что важно во внекро? продолжил расспросы Ириска. Ничего, ответила бабуля. Это совершенно мёртвое место. В первую очередь, это злое место, а уж потом мёртвое, уточнила Малинка. Но я тоже не понимаю, что там может быть важного. Надо поехать и посмотреть, что там творится, твёрдо произнесла Анфиса. "Да!" выкрикнул Ириска. "Наконец-то!" И тут же удостоилась вопроса: "Почему это тебя так радует?" удивлённо поинтересовалась Кутерма. "Потому что речь идёт о моей сестре, Анфиса округлила глаза, но прежде чем волшебница задала следующий вопрос, Малинка осведомилась. «Как мы доберемся до Некра?» «Разумеется, на мне, маленькая калявка», — тут же ответил Марли. «Я, конечно, не такой быстрый, как волшебный мост, но кое на что гожусь». «Мы полетим в лес дубовых бочек». «Нет смысла, маленькая калявка, мы не сможем догнать Зарифу». А я не смогу доставить вас в Некра. Над ним нельзя летать. И нам потребуется помощь, неожиданно произнесла Малинка. Нас слишком мало для путешествия в Некра, а дело это опасное и важное. Она достала из рюкзака планшет, вывела на него карту прелести и предложила: "Давайте заедем к восхитительным. Их дворец стоит совсем рядом с Некра, и они наверняка знают, что там сейчас происходит". "А в дворце?" хихикнул Хилени. "В Некро? Хорошая мысль. Колявка с кисточкой одобрил Стрек. Уверен, а восхитительные нятки скажут в помощь. А потом отправимся в сам Некро", закончила Малинка. "По королевскому мосту? Ты знаешь другую дорогу?" "Нет. Я тоже. А ещё нам понадобится снаряжение", громко сказал Ириска. Все мои браслеты остались дома. Я тоже не готовилась к походу в некро, кивнула утончённая. Вряд ли это будет лёгкой прогулкой. Я могу отправиться в коралловый дворец, предложила непривзойденная. Потеряем время, не согласилась её подруга. Лучше возьмём всё, что будет нужно у восхитительных. А если они откажут в помощи? Почему они должны отказать? удивилась Малинка. Я просто Не хочу ни от кого зависеть, ответила Ириска, после чего посмотрела на карту и ткнула пальцем в расположенный восточнее Эдвардса город. Мы будем пролетать княжество Бидо, а его столица Шлёмбург славится как большой торговый город. Давайте ненадолго остановимся, купим необходимое снаряжение и приедем к восхитительным не как просительницы, а как воины, которые отправляются в опасную экспедицию и приглашают их Присоединица. Хорошая мысль, маленькая колявка. Одобрил Стрек. Так будет правильно. Значит, решено, подтвердила Малинка. Договорились. Обрадованный Риск улыбнулась, достала телефон и быстро набрала сообщение Хише. Бросай всё и срочно отправляйся в Шлюмбург. Ты мне нужен. Ты мне нужен. Обрадованный Страус Гриждо перечитал пришедший телефонное сообщение, подпрыгнул и громко рассмеялся. Га-га-га! Да, Раз да, да. знал, что бык меня не обойдут сейчас. Без меня ничего не получится. Я знаю. Настроение у него было великолепным. Сиша не любил сидеть на месте, и поэтому послание, обещающее очередное головокружительное приключение, привело дикого страуса в восток. Он запрыгал как маленький цыплёнок, замахал крыльями, роняя пух и перья, и завопил. Но через несколько секунд остановился и задумался. Итак, Ириска отправилась домой, чтобы предупредить Полику о похищении. Теперь вернулась и ничего не объясняя, просит срочно ехать в Шлюмбург. Значит ли это, что Полику всё-таки похитили? Скорее всего. И приключение предстоит опасное, но Надо приключение, ещё надо добраться, потому что сам Хиша до сих пор пребывал там, где они с Ириской расстались, во втором городе, и ему предстояло придумать, как поскорее оказаться в Шлюмбурге. Сама вертожабль Авессалома Петровича отпадает. Бандура сильно пострадала в сражении с демонами, летать не могла, и Петрович с головой ушёл в ремонт. Хиша решил не отвлекать друга и ничего не рассказал Авессалому о послании и Ириске. Бегущие трамваи перестали ходить во второй город из-за эпидемии, и сообщение до сих пор не восстановилось. Можно было купить повозку, но путешествие в Шлюмбург займёт несколько дней, а не превзойждённое однозначно написало срочно, то есть нужно торопиться. Оставалось одно обратиться к волшебнику, тем более что после истории с вузелоком уストラуса появился большой друг ректор Александр Туча, один из величайших магов Преристи, который наверняка не откажет в помощи. И Туча не отказал. Это был в меру полный, старый, но крепкий мужчина с приятным круглым лицом, мягким носом, большими голубыми глазами и короткой совершенно седой бородой. Будучи профессором, Туча носил мантию и беретту. Однако Хишу он встретил в своём кабинете. Поэтому шапочку снял, продемонстрировав гостю учёную лысину. Туч внимательно выслушал Страуса, после чего кивнул. "Разумеется, дорожище, я обязательно помогу тебе встретиться с Ириской". Однако следующую фразу произнёс очень серьёзно: "Но хочу предупредить об опасности". "О какой?" немедленно переполошился Страус, но моментально опомнился и принял строгий вид. — Вектор, поверьте, я ничего не боюсь. Я сталкивался с тысячей опасностей и до сих пор жив. А все мои недруги умерли. Так что за меня не беспокойтесь. — Я и не беспокоюсь, — спокойно и веско произнес Туча. — Я просто хотел напомнить, что даже во втором городе случилось предательство. А значит, в Шлюмбурге тебя могут поджидать враги. — Так нет. Да и не из логики, королева, гнил. Откуда им всяться в шлюмбурге? Не понял Хиша. Оттуда же. Откуда они взялись? В цитадели разума, с горечью ответил ректор. Зло оковатывает прелесть. Многие боятся королеву так сильно, что готовы перейти на её сторону заранее, до того, как злобная старуха победит. Она победит? Мы постараемся этого не допустить. Тогда зачем они переходят на её сторону? Потому что не верят в нашу победу. Волшебник помолчал, позволяя Страусу обдумать услышанное и продолжил. Ты, знаменитость, все знают, что ты верный друг непревзойдённый. Если ты вдруг объявишься в Шлюмбурге, Се поймут, что скоро туда приедет и Риска, и могут устроить засаду. То есть, я не должен ехать в Шлюмбург? Растерял Сихиша. Но меня попросили езжай на здоровье, рассмеялся Туча. Но будь осторожен. Старайся не привлекать к себе внимания. И давай я тебя отправлю не в сам город, а в его окрестности. Я что? Письмо что ли, чтобы меня отправлять? А зачем ты сюда пришёл? Чтобы меня отправили? Дикий вздохнул. Получается, я письмо скорее бандероль. Не смешно, старался встал, потом снова сел. Поднимаясь и опускаясь, он успел обдумать слова волшебника, мысленно согласился с ними, пообещав себе быть осторожным в городе и уточнил Как далеко от Шлембурга вы меня отправите? Совсем рядом, махнул рукой туча. Доберёшься до города без труда. Знаменитая область цветущих лугов начиналась у пограничных перевалов Альпинских гор и тянулась далеко на юг к удивительно красивому каскаду шести кристальных озёр. На востоке область упиралась в лес дубовых бочек. Ту его часть, которая принадлежала князю де Лабидо. А на западе ее границей считался бессмертный водопад. Луга принадлежали восхитительным, а их дворец располагался в самом центре области, на берегу неширокой, но очень чистой реки Тарганки. Все стены дворца украшала блестящая мозаика. Башни были выполнены в виде распустившихся цветов, И поэтому обитель восхитительных походила на пышный букет, собранный самим волшебством. А окружающие луга и в самом деле были цветущими, их покрывал густой травяной ковёр, постоянно усыпанный бесчисленными цветами. Когда увядали одни, их места сразу же занимали другие, потом третьи, четвёртые, и так тянулось с первых дней весны, Да поздней осени, и лишь во время короткой зимы луга теряли привычное разноцветье, превращаясь в белые поля до появления подснежников. То была прекрасная земля, очарование которой не портило даже уродливое пятно по соседству некрополь армии тьмы. Впрочем, к некропу привыкли и давно перестали бояться. Пророждённые тёмной магией лужа Никого не беспокоило, и потому дворец восхитительных никак не защищался. Усыпанные мозаикой стены отличались красотой, но не надёжностью. Защитный ров отсутствовал, а изумительно красивые башни были хрупкими из-за многочисленных разноцветных окон. Дворец предназначался для мирной жизни, для того, чтобы им любовались. И до недавнего времени Оксана и Ная были в нём счастливы. Но теперь, теперь после страшного похода в некро, девочкам стало казаться, что вокруг дворца то и дело снуют злобные твари. Будто по ночам они подкрадываются к стенам, забираются во внутренний парк и ждут удобного случая, чтобы напасть. Оксана и Ная перестали чувствовать себя в безопасности, но не знали, что делать. «Надо рассказать старшим феям», — сказала Ная, когда они с подругой далеко отбежали от королевского моста, убедились, что твари их не преследуют, и перешли на шаг. «О чем рассказать?» — поинтересовалась Ксана. «О чудовищах». «А-а-а!» — протянула старшая и на некоторое время замолчала. Ей нужно было отдышаться. Пару минут фей шли молча, успокаивая дыхание и нервы, а затем разговор продолжился. Нам не поверят, убеждённо произнесла Оксана. Скажут, мы испугались некро и придумали чудовищ, над нами весь двор будет смеяться. А мы предложим пойти и посмотреть, и кто согласится? А почему им не согласиться? удивилась Ная. Потому что мы ещё ученицы И нам не поверят, объяснила Оксана, и жёстко добавила: А я не хочу, чтобы надо мной смеялись. Я тоже не хочу, поддержала подругу Ная. Значит, нужно придумать что-то другое. Что другое? растерялась младшая Фея. Или мы рассказываем о чудовищах, или нет? А рассказать надо, потому что в Некро происходит что-то непонятное. Наяра рассуждала правильно. Старшие восхитительные знают и умеют гораздо больше учениц, и кому как не им разбираться в случившемся. Однако старшая подруга мечтала прославиться и потому предложила: "Давай выясним, что именно там происходит". И глаза Ксаны вспыхнули ярким огнём. "Вот это будет настоящий подвиг". Какой подвиг? Не поняла Ная. Мы отправимся в некро и узнаем, откуда взялись чудовища. Вдвоём? Ты боишься? Несколько секунд младшая фея печально смотрела на возбуждённую подругу, а затем уныло ответила: "Нет, не боюсь. Тогда пойдём", решительно произнесла Оксана. "Прямо сейчас?" "Нет, конечно." Старшая помолчала, обдумывая дальнейшие действия, после чего медленно проговорила: "Вернёмся во дворец, отдохнём, возьмём снаряжение и пойдём". "Какое снаряжение?" тихо уточнила Ная. "Защитное, конечно же, чуть свысока, как маленькой ответила Оксана. На тот случай, если вновь встретимся с чудовищами. А ты Не хочешь с ними встречаться? Нет, конечно же, рассмеялась Оксана. Она поняла, что беспокоит подругу, и потрепала её по плечу. Ная, мы очень осторожно и незаметно проникнем в некро. Посмотрим, откуда там взялись звери и сразу же вернёмся. И тогда нас уважает весь двор. Да, размыслив, согласилась младшая. Давай Так сделаем. Но в глубине души ей было очень страшно.